Глава сорок Поиски. Кристофер Нуар. После того, как Милена ушла на прогулку с Хартвудом, большинство кандидатов разошлись по своим делам. В холле остались только мы с Эриком и Арис Лайнель. «Зачем ты вернулся, Нуар? Как видишь, место хранителя уже занято другим драконом, так что можешь выметаться», — заявил наглый эльф. «Не ты меня приглашал, не тебе и выгонять», «Я здесь за тем же, зачем и ты. Хочу завоевать расположение Милены. И на тех же основаниях», — сказал я, показав грамоту с королевским гербом. «Крис, давай ты потом сломаешь что-нибудь этому эльфу. Мне нужно разобраться с твоим и моим размещением, а затем найти свою хозяйку. Девушка не хотела оставаться наедине с этим. Вмешался в нашу перепалку Сноувелл, указав кивком на Лаэнеля. «Позже поговорим». Понятливо хмыкнул эльф и ушел. «Эрик, обратись к мадам Лиман. Она покажет тебе поместье и поможет заселиться. Скажи ей, что я займу свою прежнюю спальню. Ты займись этим, а я пригляжу за Миленой», обратился я к будущему родственнику. «Оказывается, это даже удобно, когда можно разделить полномочия с тем, кому доверяешь». «Хорошо, поспеши к своей паре. Почему-то Рауф Холл неспокоен», нахмурившись, сказал друг. Жалко, что я больше не чувствую мрачного сознания поместья. Теперь я понимаю, как было удобно иметь незримую поддержку этого удивительного места. Искать Милену и Хартвуда пришлось, опираясь на драконье чутье. Я уже был в нескольких метрах от своей девочки, когда услышал ее испуганный крик «Змея!». Не размышляя ни секунды, я сформировал сгусток боевого заклинания и побежал напрямую, ломая кустарник. Один точный удар, и нерейская болотная гадюка превратилась в опаленные останки, а Милена оказалась в моих руках. Внутри все переворачивалось от страха за любимую. О том, что могло произойти, окажись я здесь всего на минуту позже, даже думать не хотелось. Драконья сущность бесновалась внутри, не добавляя мне спокойствия, пока я нес Милену в поместье. «Крис, спасибо тебе за помощь, но, может, поставишь меня на землю?» Обратилась ко мне девушка, когда я добрался до черного входа в здание. «Нет, нужно сначала проверить весь сад и прочую прилегающую территорию», отозвался я, толкнув ногой дверь. «По-моему, ты немного драматизируешь. Ну да, змея – это непредсказуемое и неприятное существо, но мало ли, может, она случайно заползла в сад», сказала Милена, не осознавая всей опасности, что ей грозило. «Змея? Откуда здесь змея?» «О, магия!» – закричала рядом испуганная кухарка, услышав наш разговор. «Милена, в сад Рауф холла не должно было что-нибудь случайно заползти», – пояснил я, нехотя опуская девушку из своих рук. «Миссис Бин, позовите своего супруга и охрану, срочно! Пусть осмотрят весь сад, а начнут с северной аллеи!» – распорядился я, направляясь в сторону жилого крыла, чтобы найти Эрика. Будущий родственник обнаружился в одной из пустовавших ранее комнат, куда я ворвался без стука. Что случилось, леди цела? Оценив мой заполошный вид, Сноувилл сразу напрягся. Да, я успел вовремя. Возле Милены была нерейская гадюка, сказал я, заставляя блондина зло оскалиться. Откуда здесь эта болотная тварь? Они же не водятся в Приморье, резонно заметил Эрик. Понятия не имею, нужно все проверить. Я попросил садовника и охрану все тщательно осмотреть. Ты поговори с гостями. Быть может, кто-то из них мог видеть или слышать что-нибудь странное. А я допрошу Хартвуда. Кстати, у тебя не было видений о произошедшем от духа поместья, уточнил я. Нет, не было. Вообще довольно странно ощущать присутствие в своем сознании чего-то или кого-то настолько необычного, признался Сноувилл. Ничего, ты привыкнешь. — Не поверишь, мне уже даже не хватает старины Рауф Холла, — честно сказал я. — Ладно, не будем терять время, — сказал Эрик, направляясь к выходу. Все-таки Корине повезло с будущим мужем. Жаль, что сестренка еще слишком молода и неопытна, чтобы оценить своего суженого. Впрочем, Сноувилл — упорный дракон, и через пару лет, когда Кири станет совершеннолетней, он наверняка завоюет сердце моей своенравной сестры. Терпение и ума Эрику не занимать. Лесли Хартвуда я обнаружил возле центральной лестницы. Блондин нервно расхаживал зад-вперед, явно поджидая меня. Как леди Рауф, девушка сильно испугалась, засыпал меня встревоженными вопросами бывший поклонник Лауры. «С Миленой все в порядке, а к вам, Лесли, у меня есть несколько вопросов», — с нажимом произнес я. «Не думаю, что у вас есть полномочия говорить со мной в подобном тоне». «Но ради безопасности и спокойствия леди я готов на них ответить», высокомерно произнес аристократ. «Хорошо, пойдем в малую гостиную», – пригласил я Хартвуда. «Так о чем вы меня хотели спросить?» Первым обратился ко мне блондин, как только за нами закрылась дверь. «Откуда в саду Рауфхола появилась змея? Вы были рядом, почему гадюка выбрала жертвой Милену, а вас обошла стороной?» «Почему вы ничего не сделали, чтобы защитить леди Рауф?» Последнее я прорычал. Я не видел, откуда появилась гадюка. Первое ее заметила мисс Милена и начала кричать. Скорее всего, именно этим она привлекла внимание и спровоцировала агрессию рептилии. Предпринять я ничего не успел. К счастью, вы появились очень вовремя. Я как раз искал палку или что-то подходящее, чтобы оглушить или хотя бы отбросить змею в сторону. К сожалению, в идеально ухоженном саду этого поместья не нашлось ничего похожего на оружие. Насколько вы помните, мистер Нуар, мой род не обладает никаким видом магии, а хватать ядовитое существо голыми руками это чистое безумие. Этим храбрым, но идиотским поступком я мог только совершить болезненное и бесполезное самоубийство, которое бы только раздразнило гадюку, но не спасло бы миссис Милену. «И вообще, в чем вы меня подозреваете? Думаете, это я натравил тварь на девушку?» Сердито поинтересовался Лесли. «Я нахожу странным, что уже вторая хозяйка этого имения оказывается в смертельной опасности рядом с вами. Насколько я помню, именно вы стали единственным свидетелем смерти прежней графини», сказал я, наблюдая, как побледнело и вытянулось лицо аристократа. «Ну, знаете...» Это подло – обвинять меня в подобной гнусности. Лаура была дорога мне, и я до сих пор скорблю о потере хорошего друга в ее лице. И вообще, зачем бы мне это было нужно? Представители клана Раув бесценны для нашего мира. Мисс Милена покорила каждого из присутствующих здесь мужчин. Зачем кому-то желать такой милой девушке зла? Я полагаю, что животное заползло в ваш парк случайно, – возмущенно возразил Хартвуд. Не знаю, но нахожу странным, что в саду самого неприступного замка на всем Орвейне появилась опасная тварь, которая даже не водится в этих широтах. Не уступал я. Это как раз объяснимо. Около трех месяцев назад в Эленпорт приезжали лицедеи и цирк с редкими и опасными животными. У них тогда случился пожар, и в суете было потеряно несколько особей. Крупных животных вернули, а несколько змей так и не удалось отловить наверное это одна из беглянок а голодала на свободе и стала агрессивной сообщил мне хартвуд а у вас прямо для всего есть объяснение недоверчиво прищурив глаза сказал я дело моей семьи это торговля чтобы она была успешной требуется собирать запоминать и анализировать очень большой объем самой разной информации никогда не знаешь что именно пригодится не все бездумно машут мечами и расточают магию Силу интеллекта никто не отменял. И вообще, я нахожу ваши идиотские намеки и беспочвенные обвинения оскорбительными. Продолжать беседу в таком тоне я не намерен. Зло выпалил аристократ и ушел, громко хлопнув дверью. До самого вечера замок стоял на ушах. В саду на всякий случай было решено убрать все кустарники, чем незамедлительно и занялись мистер Бин и Томас, на которых мы с Эриком установили магическую защиту от змей и прочих ядовитых тварей. Кандидаты тоже встревожились и помогали кто чем мог. Даже Фридрих присоединился к поискам, но ничего подозрительного найдено не было. Мне пришлось согласиться, что эта гадюка в саду появилась по роковому стечению обстоятельств. Только спокойнее мне почему-то не стало. Наверное, это шалили мои драконьи инстинкты, потревоженные нападением на пару. Я уже собирался идти к Милене, когда в мою дверь тихо постучали.